«Капитан, корабль-преследователь вышел из гиперпространства!» Спустя ровно три дня после того, как я старательно собирал новую партию москитов пятого поколения, что оказалось весьма эффективным способом пополнить свой парк, не платя дополнительных налогов и не отписываясь каким-то объяснительными, мы вышли в промежуточную звездную систему Федерации и принялись действовать согласно заранее продуманного плана. «Действовать так, как я делал раньше?» после ухода из системы работорговцев, здесь я не собирался. По той причине, что банально понимал главное. В эту звездную систему в любой момент может выйти еще чей-нибудь корабль, а мне не хотелось бы прослыть пиратом. Так что, в данном случае, мне было о чем подумать и чем заняться. Главное было спровоцировать этих разумных. Как только Кондор вышел в этой звездной системе, я тут же приказал его разогнать на максимальной скорости. И в дело включились даже боковые двигатели, расположенные на подвижных пилонах крыльев, так как мне нужен был максимальный эффект и скорость. Достаточно быстро разогнав корабль до скорости обычного линкора, я приказал отключить двигатели и закрыть их уязвимые дюзы бронестворками. После чего «Кондор» понесся дальше уже только по инерции. Сманеврировать он еще как-то сможет, хотя и медленно. Ну, это если не использовать те самые двигатели, которые у него расположены на подвижных системах в тех же самых крыльях. Однако, сейчас я ждал. Прошло аж три часа, пока Кондор все так же продолжал отдаляться от точки выхода из гиперпространства, когда в систему все-таки вывалился наш преследователь. И тут я изрядно удивился. Как только сенсорный комплекс вывел его изображение на экран, я поразился тому, что вижу. «Это что такое?» — удивленно показал я на экран, посмотрев на девчонок, которые столпились рядом и тоже удивленно переговаривались. А что с ними случилось? Дело было в том, что тот самый грузовой корабль, который вывалился из гиперпространства, сейчас выглядел сильно потрепанным, хотя и вышел он с нами на гиперпространство целым и невредимым. Что за странность такая? «Капитан!» «Системы связи улавливают сигнал бедствия», — тут же развеял мои сомнения Кондор и дал мне понять, что все тут гораздо проще, чем можно подумать. «С корабля преследователя сообщают о том, что получили сильные повреждения, столкнувшись с каким-то кораблем при проходе через гиперпространство, и им нужна помощь». «Вот сволочи!» — расхохотался я, хлопнув себя по коленям, но, заметив удивленные взгляды девушек, тут же пояснил. «С каким это еще кораблем они могли столкнуться в гиперпространстве? Только полный идиот в это поверит. Если бы они там столкнулись хоть с кем-то, то от их кораблей ничего бы не осталось, они бы друг друга аннигилировали. Тут же я вижу корабль, у которого имеются повреждения на броне, на внешней броне, будто их кто-то просто протаранил. А где воздействие того самого гиперполя?» Быстро связавшись при помощи внутренней системы связи с инженером, я передал ему это изображение. И буквально через пару минут получил ответ. Все было понятно. Все эти повреждения только выглядели достаточно серьезными и даже в чем-то опасными. Но на самом деле такого ничего не было. Все эти повреждения касались только внешней обшивки. Более того, инженер тут же локализовал специально выставленный сбоку своеобразный бак которые, видимо, заранее напустили воздуха, и сейчас он изображал из себя поврежденный модуль, который травит атмосферу. С виду все выглядело достаточно страшно. Но на самом деле любой достаточно подготовленный инженер увидел бы тот факт, что особо сильных повреждений корпусу корабля нанесено не было. Просто кто-то умел неплохо инсценировать подобное. Теперь-то мне стало понятно то, на что именно рассчитывали эти разумные, когда бросились нас преследовать. Интересно было бы узнать о том, на что они рассчитывают, если мы к ним подойдем вплотную. Задумчиво проговорил я, пытаясь заранее продумать всю эту странную ситуацию. Неужели у них на борту такая сильная штурмовая группа имеется? Но как только мы подойдем к ним вплотную, наши сенсоры все покажут. И атака банально провалится. Нет, тут что-то другое. Я задумчиво смотрел на яростно орущий в эфир и требующий помощи корабль, и все никак не мог решить то, что же меня в нем напрягает. На что эти разумные вообще рассчитывают, мне непонятно. Неужели у них на борту корабля еще одна такая же опасная особь, как та же сполодка? Вряд ли. Эти разумные с гуманоидами-то не особо дружат, а тут экипаж практически полностью может состоять из рептилий, вставших на задние лапы. Однако уйти дальше я просто не мог, так как решение бросить этот корабль на произвол судьбы могло стать для меня опасным по той причине, что эти разумные могут впоследствии выжить и донести до официальных служб Федерации тот факт, что я их бросил на медленную гибель. «Да, я могу потом требовать с них оплату за мою помощь. Но это все будет потом. Сначала надо оказать ее, эту самую помощь». «Всем приготовиться к бою!» — решительно скомандовал я, давая понять, что от драки уклоняться не намерен. «Кондор, разворот к этому терпящему бедствие кораблю. Подходим аккуратно. Пошли москитов для оценки ситуации. Просканируйте этот корабль на наличие мин или смертников». «Следите за его реакторной зоной. Всем штурмовым группам передислоцироваться в сектор ангара, где мы примем этого гостя. Передайте им, чтобы заглушили реакторы. Иначе мы не приблизимся, пока есть угроза подрыва реакторной зоны. Тем более, что они им сейчас просто не нужны, так как сами нам показывают, что их система жизнеобеспечения уже вышла из строя. А я пока что пойду готовиться их встречать». Девчонки еще не успели ничего у меня спросить, как я уже резво поднялся и направился в ангар, куда собирался принять такого гостя. Я уже заранее понимал, что сюрприз мне все равно гарантирован. Неужели они думали, что я их не отследил? Да и что за глупости, такие столкновения в гиперпространстве? В этом можно было бы поверить только в том случае, если ты полный профан в таких делах. Любой разумный, который хоть немного имеет инженерных знаний, а также и знаний пилота каких-либо тяжелых кораблей, имеющих возможность проходить через гиперпространство, запросто мог развеять этот миф. Как вы думаете, что будет, если какой-нибудь москит скинут с корабля в гиперпространстве? Начнем с того, что он будет путешествовать вместе с кораблем в этом самом пузыре измененного поля и вывалится в той самой звездной системе, в которую войдет и сам корабль-носитель. А вот если его вытолкнуть через это самое поле, то возможны проблемы. Для начала стоит отметить тот факт, что сам этот корабль будет уничтожен. Я имею в виду тот самый москит, который кто-нибудь вздумает выпихнуть через гиперполе. А вот сам корабль, который проецировал это самое поле, может вывалиться где-нибудь между звездными системами, где нет ни одного космического объекта с достаточной гравитацией, чтобы поблизости от него могла быть точка входа в гиперпространство и этому кораблю придется своим собственным ходом пытаться добраться до ближайшей звездной системы. Получится у него это или нет, непонятно. Но лететь он будет потом долго, с гиперполем не шутят. Так что и дураку понятно, что если бы случилось невозможное, и два корабля столкнулись бы в гиперпространстве, то от них бы ничего не осталось. Сомневаюсь, что вообще в эту звездную систему вывалилось бы хоть что-то похожее на корабль. Тут же, присмотревшись к этому кораблю, я четко видел тот факт, что часть бортовых бронеплит у него не сорваны ударом и даже не сняты, а поставлены на ребро, только для того, чтобы изобразить последствия удара. Ну, если не присматриваться, то можно было бы подумать, что действительно произошло что-то непонятное, но я не настолько наивен. Я сразу постарался присмотреться, чтобы понять угрозу, которая могла исходить от этого корабля. Даже если бы он просто оказался случайно поврежденным, угроза от такого корабля может быть не шуточная. Я имею в виду его реакторную зону, которая может быть повреждена. Кто не знает, я подскажу. В данном случае реакторы могут пойти в разнос, если повреждена система управления ими. Если это случится, то такой корабль — всего лишь одна достаточно крупная мина, и к нему приближаться другому кораблю просто не рекомендуется. В лучшем случае можно потребовать, чтобы с этого корабля все члены экипажа постарались эвакуироваться на тех же челноках или каких-нибудь спасательных капсулах, после чего я их подберу, но к самому кораблю приближаться не буду. Именно поэтому я и потребовал чтобы тот корабль заглушил реакторы. После подобного, чтобы снова разогнать реакторы, так сказать, поставив их на разогрев, придется потратить несколько часов. А у меня будет время. К тому же, при подобном положении дел, эти разумные даже активировать систему вооружений своего корабля не смогут, так как энергии банально не хватит. Так что я достигал сразу двух вещей. Страховался от возможности появления какого-нибудь самоубийцы-смертника, который может попытаться подорвать этот корабль возле моего, и лишал этих разумных, возможно, их единственного шанса атаковать меня неожиданно. Пролетевшие мимо этого корабля мои москиты-разведчики, на которых уже стояли сенсорные комплексы пятого поколения, передали мне всю картинку целиком. Как я и думал, все это была одна большая инсценировка. Видимо, они даже не додумались до того, что кто-то будет присматриваться к подобному. Всего лишь по той причине, что в паре мест они эти самые бронеплиты банально установили ребром на целую обшивку. Ладно бы, если бы хотя бы там что-то сняли, чтобы было какое-то подобие дыры. Так нет же. Поставили несколько кусков плиты на ребро, изобразив дыру, которой в принципе и нет. Однако меня интересовало не это. В первую очередь меня интересовало наличие на борту этого корабля большого отряда штурмовиков. Но оказалось, что там ничего подобного нет. Есть два десятка разумных, среди которых имеется и несколько женских особей. Ну, для содружества в этом нет ничего нового. Как видите, у меня экипаж тоже практически полностью женский, хотя хотелось бы кого-нибудь и мужского рода, чтобы просто по душам поговорить. Но при всем этом я понимаю что говорить по душам с этими разумными у меня банально не получится. О чем мне с ними говорить? Они же меня банально не поймут. Так вот, старательно проверяя тот корабль, мои моски-разведчики зафиксировали еще и тот факт, что не весь экипаж находится на месте потенциального прорыва. Я имею в виду тот самый грузовой отсек, откуда проще всего было бы штурмовать чужой корабль. Особенно в том случае если этот корабль примет их на свой борт. И это настораживало. Неужели они так верили в свою инсценировку, что даже не напрягались? А что они вообще собираются делать? Казалось, что экипаж корабля занимается своими обычными делами, перемещаясь по кораблю так, как им нужно. Если у вас корабль поврежденный, то вы сейчас должны держаться все вместе, особенно тогда, когда речь идет об эвакуации или опасности для жизни. Тут же ничего такого не было. Все эти разумные вели себя так, как будто их совершенно не касается то, что происходит за обшивкой корабля. Странно. Капитан этого корабля некоторое время посопротивлялся, когда услышал приказ заглушить реакторы, но когда понял, что в этом случае все же выдаст себя, все равно пошел и на этот шаг. И теперь я мог спокойно принять на борт Кондора этот корабль. Все штурмовые дроиды быстро заняли выделенные им позиции, готовясь встретить гостей. А я постарался одеть самый современный скаф из тех, что у меня были, и перевел его в режим полной защиты, так как банально не знал того, что меня там может ждать. Наблюдая за тем, как мой корабль медленно, но верно надвигается на этот странный средний крейсер, я едва сдержал крик радости. «Система работала!» Та самая система, которая должна была принимать внутрь измененного пространства ангаров «Кондора» чужие корабли. И теперь, по сути, я мог насладиться тем, что так старательно делал. Я понимаю, что этот крейсер всего лишь средний, но никак не тяжелый или не линейный. Но не это для меня было важно. Важно было то, что он входил туда, куда, по сути, не должен был помещаться. Это была первая пробная «Ласточка» которую я принимал в такой весьма необычной ситуации. Но сейчас я в первую очередь думал даже не об этом. Для меня было важно то, что я уже все подготовил. Группы боевых дроидов пятерками обошли зону, куда должен был встать этот корабль с разных сторон. Здесь собралось почти три десятка этих опасных юнитов, которые разорвут кого угодно, только буквально по одному щелчку моих пальцев. К тому же... По сторонам были расположены неподвижные огневые точки. Я имею в виду своеобразные орудийные башни защиты. Также под потолком находились пульсары, которые испепелят любого дурака, который решится на такой прорыв. Ну что же, я готов. Дай корабль этот постепенно приближался к Кондору. На расстоянии он был похож на огурец, на шкуре которого симметричными бугорками выступали легкие пульсары. Это вооружение было обычным для кораблей империи Антран. Правда, сейчас вся эта идиллия была немного нарушена теми самыми кусками брони, изображавшими повреждения. Но для меня не это было важно. Важно было именно то, что я был готов к встрече. И думаю, что этим разумным категорически не понравится мое приветствие. Но это уже их проблемы.